Поляков-схизматиков не то учителями в школах поставил. В своем дому царском явного покрутня терпит. Семёна то Не дадим старой веры на урон!» Так слышни одни титовцы толкуют. «Гляди, государь-братец, как бы неволей на то склонитесь и не довелось, что ныне по доброй воле да на славу себе можно содеять и. Прости меня, грешную-братец! Не могла смолчать! И сугубо челом бью, не трогай ты веры людской!» «Душа не осина, и ту раней попарите надо, огнуть и опосля, Богом молю, дядю верни, отпусти на волю Морозову с сестрою, верни им их животы и честь порушенную, не гони иноков до да с царцев мучеников, как в Аввакума, папа и Бог тебе зачтет, и люди скажут «Жив Бог, жива правда в душе царевой». Слушает он порой навета в дьяволих, да людей лукавых новых, кои обступили его, да все же и правду не неовсе забыл. Сердце Дед Царева вруцы Божией, а не в лапах у проходимцев, кое случаем в честь попали и землю не брегут своей корысти ради. Того ради, пожалуй, государь-братец. Не гони веру старую, кинь затеи римские, а пальных верни твоих рабов верных. Сестрам-подвижницам спокой дай». «Челом тебе бью на том, Алёшенька, Хоть бы ты попомнил, братец, службу Борисову да брата его, Глеба Морозова, нехорошо, братец!» Совсем истощенная глубоким волнением, такой большой, несвойственной ей речью, бледная, как мертвец, сосунувшимся лицом с темными кругами у глаз, едва поднялась после земного поклона Ирина и тут же тяжело опустилась на ближнюю скамью. Пока быстро лилась неровная, вдохновенная речь Ирины, Целый ряд ощущений проносился в душе царя, отражаясь на его подвижном лице. Были минуты, когда он, казалось, совершенно подпадал влиянию говорившей, и, остановись она тогда хотя бы случайно, он дал бы согласие на многое, если не на все, о чем молилась сестра. Но каждый намек на слабохарактерность Алексея, и особенно на новых, жадных продажных людей, хитростью пробравшихся во дворец, эти намеки слишком больно задевали царя, В нем поднималось все возмущение, все тупое, не неоглядчивое упрямство, на которое способны не особенно умные и не духом люди. Кончила Ирина, умолкла, тяжело дыша, отирая холодную липкую испарину, выступавшую на висках, и Алексей заговорил холодным, злым, глумливым тоном. «Выдохлося, больше некуда. А я чаял, до ночи не скончишь. Добро, сестрица, добро. Коли так нам досаждаешь...» «Дядчиш Апфидосье, инладна. То щас готова у меня ей место получше монастыря, где к ней бояры некороткоумные съезжаются. Бояре крамольные заглядывают, на меня гнев божий зовут. Все я знаю. Не от черни. От вас сверху на меня гроза начинается, Да не боюсь Люд православный вся земля не сменяет меня царя всенародно избранного, богом поставленного на вашу орду нелепую». Знаю я не то от милославских, от врагов моих, хоть и зла меня не видели, от сестриц родных, из теремов царских чернавки девки, попы смутьяны, юроды да ханжи негодяи, что ни людям, ни богу. Все они в монастырь к Морозовой шастали. От Морозовой по торговым местам до да по полкам стрелецким вести повести разносят безгодные. Все я знаю, и уж так запрячу порщицу, что и пути к ней не найдут, добро уж». Подняв глаза на брата, голос которого показался совсем чужим ей, Ирина увидала, что лицо его совершенно побагрове, жилы на лбу и на висках вздулись. В невольном испуге она зашептала: Господи, господи! Что бормочешь? Али не любо в ваши петличие глаз заглянет, ваше лукавство раскроет. У людишки, знаю охоты бы вам по-старому зажить! царя в руках зажать, творить что вздумаете о земле не думаючи вы о ней только и вякаете, коли других укорить наровите. А от кого тьма от кого не урядится в царстве? Кто бол себе ворует, ничем в казну несет царскую. Вы все люди благочестные, истовые, староверные, благоверные. Вот подумал я земскую тяготу облегчить жить ее все русское на новый лад наладить, поисправить вам не любо. все кто со мной вам враги, «Клянете их, нож готовите из-под полы, коли прямо ударить не сила. Добро, что не малолеток я, своим умом живу, вас не спрошу никого, так и знай. О чем докучать, дядчить станешь, все изворот сделаю, знай. Что вам, Люба, то и мне, и роду всему нашему, и земле на погубу, так и знай, слышь. И не буди, по-вашему, нет, нет, нет». Голос Алексея перешел почти в крик. Стольник, пришедший было с докладом, что за стол пора, не посмел войти и стоял за дверью.